Султаном станет Селим. Она все равно будет при нем валиде. Но Селим, опустившийся от пьянства и разврата, не защитит никого. Ему ничего не подскажешь, ибо он словно мертвый. Боезит, только баезит, должен стать султаном, прийти и сесть на золотой трон. А он пришел не султаном, а с телом самого младшего брата. Сначала прибежал взять Рустем, прорывался к султанше, чтобы сообщить о смерти Мустафы. Но она и так уже об этом знала, и Рустема к себе не пустила. Шел в поход с Адрозамом, теперь явился простым визирем. И это после того, как она десять лет защищала его перед султаном. А Рустеме пыталась просить Михримах. Но Роксолана была упрямой. Мягкое упрямство, которого все боялись, больше, чем султанского гнева. Ибо гнев проходит быстро, а мягкое презрение может длиться годами и десятилетиями. И тогда тебя словно бы и не существует. Что принес ей Рустем? Весть о смерти Мустафы и о своем собственном падении? Ужаснулась этой смерти, хотя в глубине души, может, и ждала ее уже многие лета, надеясь на спасение своих сыновей, спасать детей своих. Для этого жила. Но ведь не ценой чьей-то жизни, не смертью чужой. А теперь получалось так, что эта смерть связана с ее именем, раз подозрение пало на Рустема, ее зятя и любимца. Замкнулась в себе, в своем собственном мире, в который никого не хотела впускать, как будто надеялась отгородиться от огромных окружающих ее миров, полных горя, страданий и несчастий. И не отгородилась. Через несколько месяцев следом за Рустемом прибыл в Стамбул сын Боязид с мертвым Джихангиром. Как же так могло случиться? Почему молчало ее сердце, ни знака, ни толчка, ни вскрика? Теперь возле нее были и Боязид, и Рустем, и Мехримах. Никого не отгоняла, но никого не узнавала. Кто-то из имамов, чей он Джихангира боязида или какой-нибудь из стамбульских, бормотал. об умершем ее сыне еще до полного расцвета весны молодости ветер наперед определенной смерти развеял лепестки бытия его высочества шаг за д, с розового куста его времени наперед определенная смерть все наперед определено обреченность все обречены она и ее сыновья Будто вспышки на черных тучах над Босфором появились и исчезли ее сыновья один за другим. Абдаллах, Мехмед, Джихангир. И не зазолотился воздух, и мир не стал многоцветнее, как когда-то казалось ей после каждых родов. Только... Заслонялся мир высокими стенами вокруг нее и гремел султанским железом, которое несло смерть всему живому. Всегда есть несчастные беззащитные земли, которые все приносят в жертву, точно так же, как и люди. Она принесена в жертву еще с момента своего рождения, и помочь уже ничем нельзя. Слушала Боязида. а сама думала о своей обреченности, печально улыбалась, а сама думала о том, что надо уметь плакать и иметь возможность выплакаться. Неожиданно спросила Боязида, а где Селим? Селим возле Падишаха, теперь он старший. Старший, — удивилась она, — но только не для правды, — И не для истины. Какой его цвет? Теперь наступила очередь удивляться Боезиду. Цвет?